День 23. третий. Хватит переживать о том, что подумают окружающие. Не бойтесь быть эксцентричными в своих мнениях, ибо каждое общепринятое мнение когда-то было эксцентричным. Бертран Рассел. Я так делал. И вы. У нас в природе заложено переживать о том, что подумают окружающие. Исключение социопаты. А вообще у людей есть врожденная склонность прислушиваться к мнению окружающих. И в результате как преуспевать, так и страдать. С одной стороны, так быстрее понимаем, что приемлемо, а что нет. Если стоит кому-то войти в комнату, окружающие встают, мы наверняка последуем их примеру. Такова людская природа. С другой стороны, мы, бывает, стоим на месте, в трудовом или личном смысле, потому что боимся мнения окружающих. Допустим, сидите вы на совещании, и коллеги не спешат высказываться. Вы можете последовать их примеру и промолчать. Если вы все же заговорите и выделитесь из толпы, то привлечете внимание человека, который руководит совещанием. И если выскажете дельные мысли, предстанете в выгодном свете. Мы значительную часть рабочего времени переживаем, как окружающие, коллеги, друзья, родственники — отнесутся к нашим решениям и действиям. Порой нам хочется их впечатлить, порой мы боимся опозориться или спугнуть окружающих. К сожалению, из-за этого мы медленнее растем над собой. Мы не решаемся на что-то, что приблизило бы нас к цели, а стремимся сохранить то, что уже имеем. Следовательно, мы преуспеваем не так быстро, как хотели бы. Китайский философ Лао Цзы как-то сказал. Беспокойтесь о том, что другие люди подумают о вас, и вы навсегда останетесь их пленником. Вспомните, сколько раз вы отказывались что-то делать без одобрения окружающих. Есть вероятность, что бездействие не принесло вам никакой выгоды. Больше вы наверняка упустили ценную возможность. Первый шаг к переменам в этом направлении заключается в том, чтобы определить, Насколько вы полагаетесь на чужое мнение? Все мы страдаем от такой вот особенности, однако некоторые страдают сильнее прочих. Важно знать, насколько тяжело именно вам. Ответьте на следующие вопросы. Насколько часто я молчу, поскольку боюсь вызвать недовольство окружающих? Насколько часто мне кажется, что на меня злятся, хотя это не так? Как часто я занимаюсь чем-то неприятным, только бы угодить окружающим. Сторонюсь ли я тех, кто меня, как мне кажется, недолюбливает? Тяжело ли мне решать? Если вы ответили утвердительно на любой из указанных вопросов, пора меняться. Мнение окружающих влияет на вас слишком сильно, и вы наверняка упускаете прекрасные возможности вырасти над собой в трудовом и личном смысле. Наша сегодняшняя задача — отвыкнуть, полагаться на чужое мнение. Не нужно, чтобы ваши действия, решения и стремления кто-то одобрял. Главное, чтобы вы их одобряли. Прежде чем советовать что-то, предлагаю коротко обсудить, как привычка полагаться на чужое мнение сказывается на работоспособности. Как эта пагубная привычка вредит производительности. Я уже рассказывал о некоторых причинах, из-за которых привычка полагаться на чужое мнение пагубно на вас влияет. Давайте вспомним. Во-первых, вы реже на что-то решаетесь и пробуете новое. Это, в свою очередь, не позволяет вам осваивать новые знания, оттачивать новые навыки и проверять новые способы справляться с задачами действеннее. Вы, как уже было сказано выше, довольствуетесь тем, что и так имеете. Во-вторых, вы упускаете возможности, в том числе те, которые могут привести к повышению, а оно позволит делегировать задачи. Либо вы боитесь взяться за крупное и особенно важное дело, работая над которым могли бы пообщаться с влиятельными руководителями. Благодаря этой задаче вы бы лучше разобрались в том, как работает ваше предприятие, и наладили бы связи с людьми, способными поддержать вас в будущем. Но вы боитесь опозориться. и упускаете возможности, часть из которых представляется не иначе как раз в жизни. В-третьих, вам неприятно, что вы теряете шанс. Вы знаете, что на вас откровенно влияет чужое мнение. Вы понимаете, что вам мешает тревога. В итоге вы не решаетесь на действия и не получаете выгоды. Когда знаешь все это, недолго и обозлиться на окружающих. Вы даже себя ненавидеть начинаете. поскольку осознаете, что из-за своей робости упускаете возможность за возможностью. В-четвертых, эта привычка, как и любая другая, превращается в замкнутый круг. Она укореняется тем сильнее, чем чаще вы к ней прибегаете. В итоге у вас так и не вырабатывается уверенности, без которой нельзя самостоятельно решиться на действие. В результате это влияет и на вашу работоспособность, жажда чужого одобрения, не позволяет сознательно меняться в лучшую сторону. Давайте это исправим. Предлагаю семь советов, воспользоваться которыми можно уже сегодня. Какие предпринять шаги? Первое. Вспомните, что вы не особенно кому-то и нужны. Велика вероятность, что большинство окружающих не особо следит за каждым вашим решением. Как сказал однажды писатель Дэвид Фостер Уоллес, ты будешь меньше волноваться, что о тебе подумают другие, если поймешь, как редко они о тебе думают вообще. Второе. Определите, к чьему мнению стоит прислушиваться. К примеру, замечания руководителя наверняка ценнее, чем коллеги, который плохо разбирается в том, как вы работаете. Третье. Привыкайте к чужим придиркам. Пусть вам как можно чаще дают обратную связь, даже неприятную. К примеру, заведите блог и делитесь там неоднозначным мнением. Добровольно высказывайтесь перед придирчивым слушателем. Поначалу воспринимать чужие замечания будет непросто. Возможно, придется даже поплакать. Но чем больше неодобрительных замечаний вы вытерпите, тем потом будет проще. В конце концов, вы научитесь от чужих придирок отмахиваться, либо воспринимать их как повод вырасти над собой. Привыкнуть к чужим придиркам удастся лишь со временем. Помните, новые привычки не выработать, если не повторять последовательно одно и то же. Поэтому потерпите. Четвертое. Пересмотрите свои цели и степень их важности. Составьте список. Одного этого бывает достаточно, чтобы на мнение окружающих стало все равно. Допустим, вы хотите открыть свое дело. Это для вас важнейшая цель. К сожалению, друзья вашего стремления не поддерживают. Они уверены, что на подобное не стоит тратить время. Слишком высока вероятность провалиться. Поставьте «Открыть свое дело» первым в списке целей. Добавьте к пункту несколько замечаний о том, как собственное дело изменит к лучшему вашу жизнь. Если указанная цель будет занимать первое место в вашей жизни, отмахиваться от непрошенных дружеских советов будет значительно легче. Пятое. Определите трех людей, которые вас вдохновляют. Когда бы ни сталкивались с придирками, откровенными и не очень от окружающих, вспоминайте об этих людях. К примеру, меня вдохновляет Махатма Ганди. К нему придирались на каждом углу, а он продолжал заниматься своим делом, движимой убеждениями. Когда я сталкиваюсь с чужим неодобрением, то вспоминаю Ганди. Вот и вы думаете о тех, кто вас вдохновляет. Шестое. Помните, придирки зачастую отражение страхов говорящего. Многие люди набрасываются на чужие мысли и решения, поскольку в действительности они не уверены в себе и недовольны своей жизнью. Вы ничего не можете с этим поделать. Отбивайтесь, отмахивайтесь от чужого мнения. Седьмое. Размышляйте, чем чревато бездействие. Мы зачастую считаем, что оно выгоднее действия. Ведь если что-то предпринять, можно навлечь на себя беду. Вот только этот страх зачастую неуместен. Наихудшие последствия, что мы раз за разом себе представляем, обычно преувеличены и вряд ли воплотятся в жизнь. Не дайте страху вас замедлить. Привыкайте не обращать на него внимания и упрямо действовать во имя своих убеждений.